На стену быстро взошла и, взглянув и видала, По полю Гектора прочь волокли от стены быстролетные кони. К полым судам судам безжалостно трупа они мчали. Черная мрачная ночь покрыла глаза Андромахии. Выдохнув душу, без слова она повалилась навзничь, Прочь сорвав с головы далеко от себя, швырнула ленту блестящую, обручи, сетку с плетеной повязкой и покрывала, которая ей золотой афродитой было подарено в день, как ее шлемоблещущий гектор от Гетиона увел и заплатил несчастный выкуп. Тесной толпой заловки невестки ее окружили и в середине держали ее устрашенную насмерть. Только очнулась она, и дух в ее сердце вернулся. Тяжко на навзрыд зарыдала, и так среди троянок сказала. «Гектор, несчастная я! С одинаковой долей оба на свет с тобой родились мы. Ты втрое в чертоге Приама, я же под плаком лесистым, В дому Гетионовом в Фивах, малым ребенком меня у себя воспитал он, несчастный, страшно несчастную. Лучше б мне было совсем не рождаться, нынче спускаешься ты в обиталище Бога Аида, в глуби земли и меня оставляешь вдовою в чертогах, мрачным сраженным горем, и малыще сын наш младенец нами несчастными на свет рожденный, Ни ты ему, Гектор, мёртвый, защитником в жизни не будешь, ни он тебе так же, если и выйдет он целый из войны многослёзный ахейцев. все же одни лишь труды и печали его ожидают. Люди чужие, семежие на пашнях его передвинут. Дни сиротства лишают ребенка товарищей в играх, смотрят глаза его книзу, И залиты щеки слезами. Если приходит в нужде он К отцовским товарищам в доме их, Тронет за плащ одного, У другого коснется хитона, Кто-нибудь жалится, Кубок ему ненадолго протянет, Смочит лишь губы вино, А уж неба смочить не успеет. Сверстник его, у которого Мать и отец его живы, Спира прогонит его, Ругнул и рукой ударил. «Прочь убирайся! Отец твой в Перу у нас не участник!» К матери сирой вдове, заплакав, вернется ребенок, астянакт до того на коленях родителя, евший мозг лишь один он костей и жирное сало баранье, Если же сон его брал и детские игры кончал он, Он на кровати тогда засыпал в объятиях у няни, В мягкой постели, приятной едой, насытившей сердце. Сколько ж теперь он претерпит отца дорогого, лишившись! Осянакт, как ребенку прозвание дали троянцы, Ибо один ты у них защищал и ворота, и стены. Нынче близгнутых судов, вдалеке от родителей, Будешь псов насыщать ты, и черви киша поедать тебя станут. Голова! Сколько одежд между тем и приятных и тонких в доме лежит у тебя, приготовленных женской рукою. Все эти одежды сожгу я теперь, их в огонь побросаю. Нет тебе пользы от них, лежать тебе в них не придется. Их прославление тебе я сожгу среди троян и троянов, Так говорила рыдая. Ей вторили воплями жены. Песня двадцать третья. Ахейцы совершают обряд сожжения тела убитого Патрокла, которого горестно оплакивает Ахилл. А затем насыпав могучий холм, устраивает в честь погибшего героя игры с присуждением богатых наград. Песнь 24. Выкуп Гектора. Стихи первые семьдесят седьмой, сто семьдесят шестой, восемьдесят восьмой, триста девяносто 405, 494, 498, 526, 534, 543, 550, 804. Кончились игры. Народы ахейские все расходились. Каждый к быстрым своим кораблям. Кусить собираясь пищи вечерней и сладкого сна. Но Пелит быстроногий плакал, о друге своем вспоминая. Не брал его вовсе всех покоряющий сон. На своей он метался постели, полной тоски, вспоминая и мужество друга и силу.